или лучше сказать, без устои. Незнакомец пробрался сквозь толпу, пересёк двор и ступил на лестницу, которая вела к кардиналу. Вероятно, он пошёл в эту сторону, потому что видел блеск огней и суетню пожей и слуг. Но его тут же остановили щёлкни мушкета и оклик часового. "Куда идёте, приятель?" спросил часовой. "К королю", отвечал незнакомец спокойно и с достоинством. Солдат позвал одного из приближённых кардинала, который и сказал тоном канцелярского чиновника, направляющего просителя: "Вступайте по той лестнице. И не заботесь больше о незнакомце", офицер возобновил прерванный разговор. Незнакомец, не ответив ни слова, направился к указанной лестнице. В этой стране ни шума, ни света. Темнота, в которой мелькала лишь тень часового. Тишина, позволявшая незнакомцу слышать шум своих шагов и звон шпор на каменных плитах. Часовой принадлежал к числу 20 мушкетеров, назначенных для охраны короля. Он стоял на часах добросовестно, с непреклонным видом. "Кто идёт?" крикнул часовой. "Друг", отвечал незнакомец. "Что вам надо? Говорить с королём". "Ого, это невозможно. Почему?"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 Мне необходимо переговорить с королём. Лейтенант пристально посмотрел на незнакомца и одним быстрым взглядом увидел всё, что ему было нужно, то есть высокое достоинство под простой одеждой. "Я не думаю, чтобы вы сошли с ума", сказал офицер. "Однако должны же вы знать, что нельзя входить к королю без его разрешения. Он разрешит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 По крайней мере, своё имя доложите, что с ним желает говорить Карл II, король Англии, Шотландии и Ирландии. Карл II, 1630-1685 годы, сын Карла I, английского короля, казнённого 30 января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 В тот день, когда да, облачко грусти пробежало по лицу короля, движением руки он как бы смахнул его и сказал: "Можете ли вы доложить обо мне?" "Простите, ваше величество", отвечал офицер, "но по вашему костюму я никак не могу знать короля. Однако, как я уже сказал вам, я имел честь видеть короля Карла I."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 Офицер пошёл и постучал в дверь, которую тотчас открыли. Его величество король Англии, доложил офицер. Его величество король Англии, повторил слуга. В третьих словах приближённый распахнул обе половинки двери, и стоявшие снаружи увидели, как Людовик XIV без шляпы и шпаги, в расстёгнутом камзоле чрезвычайно удивлённый, направился к дверям.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 1612-1650 годы. Шотландский дворянин в период английской буржуазной революции был сторонником короля, а после казни Карла I стал поддерживать его сына. Весной 1650 года потерпел поражение, был взят в плен и казнён. Ему предложили высказать предсмертное желание.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 Король Шотландии Кромвель вторгся в Шотландию, разбил шотландцев при Дембаро 3 сентября 1650 года и занял Эдинбург. Через год, 3 сентября 1651 года, при Уорчестере уничтожил армию Карла II и вынудил его бежать во Францию.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 Целый день провёл на ветвях дуба, прозванного за это королевским. Так зовётся он теперь. Мои приключения в Стаффордском графстве, откуда я выехал у Вазяна в своём коне дочь моего хозяина, до сих пор служат предметом рассказов, из них сложится баллада. Когда-нибудь, Ваше Величество, я запишу всё это в получении королям моим братьям. Я опишу, как прибыв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 Но скажите мне, брат мой, спросил Людовик, раз вас так дурно приняли в Англии, то как же вы ещё надеетесь на эту несчастную страну, на этот мятежный народ? О, ваше величество, со времени ворчестерской битвы в Англии всё переменилось. Кромвель умер, подписав с Францией соглашение, в котором имя его стояло выше вашего.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 Самые отчаянные игроки: Ламберт и Монк. Ламберт Джон, 1619-1683 годы. Английский генерал, способствовавший возведению Кромвеля в сам лорда-протектора. После смерти Кромвеля и отречения от власти его сына Ричарда был одним из командующих армией.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 С вашей помощью через месяц я восстановлю Ландерта против Монка или Монка против Ландерта и отвоюю отцовское наследство, так что это не будет стоить ни одной гинеи моей родине, ни одной капли крови моим подданным. Они уже пьяны от революции, протектората и республики и теперь хотят одного умиротвориться под королевской властью. Окажите мне помощь.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 Сделаю это для вас. Пойду к королю Франции, к тому богатому, всемогущему, и попрошу у него миллион или 200 дворян, а там увидим. Ох, вскричал Карл, вы благородный друг, высокая душа. Вы спасаете меня, брат мой. Если вам понадобится жизнь, которую вы теперь возвращаете мне, можете взять её.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 Когда просить будете вы, я уже сказал вам, что никогда не просил, ответил Людовик с гордостью, которая заставила английского короля побледнеть. Заметив, что Карл почувствовал себя оскорблённым, Людовик продолжал: "Простите меня, брат мой. У меня нет матери, нет сестры, которые страдают. Трон мой жёсток и гол, но я отвёрдо сижу на нём".